«Человека от государственных дел отрывать?» «Нет, ты, оказывается, цыган». «В заместители ко мне не пойдешь?» «Мне как раз хороший заместитель нужен». «Не пойду». «Почему?» «Боюсь, не сработаемся». «Вот это ты напрасно!» Подписывая распоряжение бухгалтеру, сказал Тимофей Ильич. «Я человек незлопамятный». — И ты мне понравился, у нас колхоз хороший, скоро виноград в садах, срежем, вина надавим. И, отдавая бумагу цыгану, он засмеялся. — На, крепче держи, ветер выхватит. Засмеялся и цыган, опять показывая все зубы. — У меня не выхватит. Секретарь райкома Иван Дмитриевич Еремин смотрел на них из-за своего большого стола под зеленым сукном и тоже улыбался. Наслаждаясь тем впечатлением, которое произвел ее рассказ на клавдио бабка Лущилиха сложила на груди руки и поджала губы, всем своим видом показывая, что это всего-навсего цветики в сравнении с тем, что еще ей известно. Самую главную новость она приберегла напоследок, и Клавдии еще предстоит по достоинству оценить ее осведомленность. Она хотела выждать время, чтобы возбудить любопытство Клавдии, но не выдержала, придвинулась к ней вместе с табуретом. — Будто и грамотный оказался этот цыган, а с какой-то придурью. От хорошей должности отказался и тут же попросил с простым кузнецом в наш хутор. Чем-то, значит, понравился ему наш хутор. Лущилиха придвинулась вместе с табуретом к Клавдии еще ближе и, оглядываясь на окна, перешла на полушепот. А знаешь, Клава, чем понравился? Мой племянник слышал, как он рассказывал потом секретарю райкома и нашему председателю, будто где-то в этих местах Его жену немецкие танки раздавили, и теперь он нашел тут ее могилу. А сейчас, когда я проходила балочкой мимо нашей кузни, с нее замок уже снятый, и мальчишки туда сбежались со всего хутора. Я там и твоего, Ваню, видела. Теперь... Она имела право в полной мере насладиться тем впечатлением, которое не замедлило отразиться на лице Клавдии. Впечатление было настолько сильным, что это не на шутку обеспокоило старуху. — Да что с тобой, Клавочка, на тебе лица нет, ты случаем не заболела. Там за доном от этих проклятых комарей в два счет можно лихоманку схватить. — Нет, ничего, я не больная, — каким-то сдавленным голосом отвечала Клавдия. Она провела ладонью по шее. — Ты, бабушка, возьми там, во дворе, в катухе, поросенка, и, пожалуйста, уходи. Я прошлую ночь что-то плохо спала, мне сегодня раньше лечь нужно. — Ложись, милая, ложись, а за поросеночка спасибо. Вот мой дедушка возрадуется. Он жареную поросятинку дюжей всего уважает. А ты, Господи! — Лущилиха взмахнула широченными рукавами кофты. А мешок ты я, старый, забыла. Ты мне, Клавочка, разрешишь твое взять? Клавдия разрешила. Возьми в сенцах Вечером, когда пришел с улицы сын, Клавдия спросила у него, «Ваня, где ты сегодня задержался так поздно, и рубашка на тебе в каком-то мазуте?» «Это не мазут, мама. Это мы с ребятами помогали новому кузнецу горну устанавливать», — ответил Ваня. «Тебе незачем туда ходить», — сказала Клавдия. Он повернул к ней черноглазое лицо. «Почему? Нечего тебе там делать». Мне мама уже шестнадцать лет, я не маленький. Надо мной и так ребята смеялись. Смотри, как бы цыган тебя в мешок не посадил. Глупые потому и смеются. Если ты не хочешь с матерью поссориться, не ходи больше туда. Не бойся, Нюрки, ты не запрещаешь. Нюра туда и сама не пойдет. Она девочка. Прошло около года. За это время в Дону